Глава 17. Рабочие моменты. Встреча должна была пройти на территории заброшенного то ли склада, то ли промбазы. Место было на отшибе жилых районов на самой границе промзоны. Здесь было грязно и мокро. Широкая площадь, залитая бетоном, была окружена полуразрушенными ангарами. Здесь же стояли и несколько административных зданий или бывших цехов. Организовать ту засаду, с одной стороны, не составляло труда, спрятать можно было сколько угодно людей в любом из строений. Но с другой, до точки, где уже стояли аэрокары секториалов, вполне обычные, видавшие виды машины, далеко не новые, от зданий было приличное расстояние. Будь в одном из ангаров толпа, высыпя она через ворота на улицу, откроя огонь, далеко не факт, что смогут попасть по Дикару и всем, кто с ним прибыл. Тем более Вабан и Декар заехали, поставив свои машины как бы полукругом. Так что спрятаться за ними можно было легко и просто. Причем машины бы прикрыли от потенциальных стрелков из ангаров. Другое дело, что если где-то здесь секториалы решили посадить снайпера, как раз для него место встречи было идеальным. Положить он мог всех. Ну, во-первых, где бы секториалы нашли снайпера? Во-вторых, где бы они нашли для него оружие? Пистолеты, дробовики и даже автоматы достать на не было не проблемой, но винтовку, да еще и с оптикой. Впрочем, и разжиться подобным могли, а вот секториалы нет. Однако Вабан, видимо, готовился к худшему. «Есть что-то подозрительное?» — спросил он у Кира, когда они только-только заезжали на территорию промбазы. «Не вижу». «Ты не гляди, а улай спроси». Кирс похватился и хотел задать вопрос Лай, которая уже была с ним в режиме онлайн. «Скажи, что чисто все. Лай побывала тут задолго до того, как должна была состояться встреча. Припрятала несколько камер, установила датчики и сканеры. Затем засела где-то неподалеку, наблюдая за всем, что здесь происходило. По ее словам, никто тут не появлялся, не пытался прятаться в разрушенных зданиях. Даже когда прибыли секториалы, все они оставались возле своих аэрокаров. Кстати, приехали они на трех машинах. И аэрокаром были лишь две из них. Третья, совсем уж дряхлого вида развалюха, была наземной моделью. «Чисто!» — повторил Кир слова Лай. «Она уверена?» «Место такое». Лай открыла доступ к камерам. «Я уже все просмотрел. Никаких признаков засады». «Ладно, тогда идем. Он вылез из Дальтера, следом за ним покинули салон Кир и Хан. Из стоящего рядом Шуберта появились Дикар и Люд. Человек десять в разноцветной и прямо-таки петушинах раскрасок одежды, на которой всюду были намалёваны шестерки, стояли возле своих аэрокаров. Тачки эти, как и одежда секториалов, были пестро размалеваны. своим внешним видом напоминали Киру эдакие земные спорткары. Однако выглядели они недорого, а как раз наоборот, как старые и поддержаны. Никакая яркая краска это впечатление минимизировать не могла. Естественно, на каждой из машин имелся и знак секториалов, нарисованный везде, где только можно, цифра 6. Когда дикары и остальные пошли в сторону секториалов, от толпы делились трое, и они пошагали навстречу. Кир заметил, что все трое были вооружены. Оружие торчало из-за поясов, и они не пытались это скрыть. Впрочем, те, что остались возле машин, тоже были вооружены, также вызывающие, причем не только пистолетами. У двоих были ружья, один и вовсе стоял, закинув на плечо автомат. Пусть и явно дешевый, старый, но все же автомат. Дикар дошел до некой незримой точки и остановился. Вабан, Люд, Хан и сам Кир тоже замерли чуть позади него. Секториалы не дошли метра два и тоже остановились. «Чего звали?» — спросил их Дикар. «Прежде всего... Здорово!» — хмыкнул предводитель секториалов. «Прежде всего... Чего звали?» У меня дело не в Рот, так что не надо тратить мое время. Претензия к вам есть. Претензия? К нам?» Дикар уставился на него и расхохотался. «Какие к нам могут быть претензии, Зет?» «Людей наших завалили, товар забрали!» Проворчал стоявший рядом с лидером боевик, насупившийся, держащий руку в кармане, явно нервничавший. Отчего Кир решил, что если начнется заварушка, этого он пристрелит первым. «Каких людей, какой товар, что ты несешь? Мы в шестой сектор не заходим. Нам там делать нечего». «А при чем тут шестой сектор? Наших людей завалили на вашей территории». «На нашей?» «Что они у нас делали?» «Люди торговать пришли, а их по беспределу...» Начал было насупившийся но зад на него цыкнул, и тот заткнулся. «Ха, но погоди. Чего же ты его заткнул? Люди пришли торговать на нашу территорию, и их кто-то завалил, так? А то ты не знаешь!» «Не знаю». «Как же не знаешь, если это твоя территория? У тебя людей валят, товар забирают, а ты не в курсе?» «А с чего ты взял, что у меня на территории кого-то завалили?» Ко мне никакие люди не приходили, разрешение торговать не спрашивали, долю с товара не отстегивали. леговые у нас тоже не появлялись, никакого кипиша не было. Так что ты тут хрень не неси, а по делу давай. Троих наших убили. Знаем, что были на вашей территории, должны были разрешение спросить и торговлю начать возле квадрата. Кир сообразил, что квадратом, видимо, называется тот небольшой стихийный рынок по которому они с Вабаном бродили, пытаясь обнаружить дилеров. «Ну, должны были», — они спросили. «Никто к нам не приходил, разрешение не спрашивал и никому мы защиту не обещали. Похоже, ребятки ваши наколоть вас решили». «Да этот вон их завалил! рукой, Рявкнул нервный, указав рукой на Вабана. «С чего взял?» «Люди сказали!» Ну вот какие люди тебе сказали, с них и спрашивай. Торгашей ваших никто из моих не убивал. Сами они тоже к нам не приходили. А вообще, если уж на то пошло, то ребята ваши явно не по понятиям поступили. Так люди не делают. Ведут себя как беспредельщики. Вот на таких же беспредельщиков видно и попали. Какие к нам вопросы? Товар надо вернуть. Какой товар? Еще раз говорю, ваши люди к нам не приходили, договоров никаких не было. Понятно. Не договоримся, короче. Ну а о чем договариваться? Было бы, что по делу решали бы вопросы, а так. Значит так, товар надо вернуть, заявил вдруг нервный. Где как, не наши проблемы? Дикар удивленно на него уставился, а затем совершенно неожиданно рванул вперед. Вмазал Нервному кулаком в челюсть, отчего тот рухнул на землю. В следующее мгновение в руках Дикара появился пистолет, который он ткнул под челюсть Нервного. И Сектриала, и бойцы Капа тут же выхватили оружие, направили его друг на друга. Но Дикар на это совершенно не обращал внимания. Он с ненавистью глядел на Нервного. «Ты чего, урод, совсем страх потерял? Или забыл, с кем говоришь? Ты мне будешь приказывать? Мне?» «Так, так, спокойно, спокойно!» Пытался разрядить обстановку Зет. «Дикар, я с этим идиотом сам разберусь. Все, хорош!» Дикар, смачно врезав рукояткой пистолета по носу нервного, поднялся на ноги, не забыв вытащить из-за пояса пушку противника, которую тут же отшвырнул прочь. «Какого хрена он вообще свой поганый рот открывает? Кто старше у шестых?» «Я!» Тогда почему ты позволяешь этой твари говорить за тебя? И тем более с кем? Вы чего, шваль? Потерялись? Забыли, кто вы и кто мы? Сидите в своем болоте и сидите дальше молча, пока вам разрешают. Вы пришли на мою территорию со своим дерьмом, втихаря пытаясь его продавать, и теперь еще что-то нам предъявить пытаетесь? Нам? Дикер поправил одежду и прическу, а затем уже гораздо более спокойным тоном спросил Узада: Если ты не можешь объяснить своим псам, где их место, позволяешь не пойми, кому говорить за тебя, то нахрен ты вообще нужен тогда?» Зэд побледнел. У него заходили желваки на лице. Однако он таки сдержался и ответил спокойно. «Он не из наших, с Законов не знает, вести себя не умеет. И чья это проблема? Ладно, разошлись». «Э, нет, дружок». Если уж ты отнял мое время, то теперь слушай. Ни один из твоих на нашей территории появиться не должен. Появится — завалим. Хочешь дела делать — звони, договаривайся. Понял? Воздорью никто не торгует. Сами вы не можете. Так почему бы... Это уже не твое дело, понял? Ха -ха, понял. Значит, все. Разговор закончен. Дикар резко развернулся и направился к своей машине. Остальные из его команды последовали примеру лидера. Зыт помог подняться нервному, и все они направились в сторону своих машин. Встреча завершилась, хотя, по мнению Кира, завершилась она просто ничем. Шуберт летел по улицам с такой скоростью, что следовавший за ним Дальтер еле поспевал. «Да, хреново дела. Да, ранее разозлили не на шутку. Что-то будет», — согласился с ним Хан. И они о том. А о чем? О том, что секториалы будут мстить, не успокоиться, точно попытаются подгадить. Да что они сделают? Это ж сраные секториалы. Так-то оно так, но слишком нагло себя ведут, знают, что не правы, а все равно лезут. Как будто их кто-то подначивает, как будто что, думаешь, кто-то из ДКП их поддержал? Но зачем? Затем, что если мы начнем войну с шестыми, этот кто-то, кто пока в стране держится, попытается ударить в спину, бизнес отжать или вовсе с нами расправиться. Дейды не позволит. А если это уже между Дейда Свара? Все знают, насколько ослаб Дейкапи Вега. Что если его территорию и бизнес хотят подмять? Кто? Да мало ли. Семья Коль, например. Дейкапи Коль ведь всегда дружбу с сектериалами вводил. Он вполне мог на нас натравить шестых. Думаешь, будет война? Как пить дать? Хотя, может, Дикар все разрулит, мозгов ему хватит. Кажется, он настроен показать секториалам, кто тут хозяин. Есть такое, но он не дурак, просто на психах, ничего делать не будет, я его хорошо знаю. Ну, посмотрим. А вообще не хочется попасть между двух молотов, особенно, когда сами мы даже не в семье. Кир во время разговора молчал, зато мотал все на ус. Вот уже и вопросов никаких задавать не пришлось, все стало понятно. Шуберт, наконец, прекратил вилять по улицам и, выскочив на очередную, резко направился к тротуару, чуть не залетев на него, испугав нескольких прохожих. «О, чёрт! Дикар, похоже, совсем осатанел! Это же тот салон с имплантами!» Кира гляделся, и действительно они были возле шикарного магазина, который посещали накануне. Вабан втиснул свой дальтер на свободное место, а тем временем из Шуберта с водительского места выскочил дикар. Бросился к входу в салон. С другой стороны, Ракара выбрался лют. Бросился следом за боссом. «Бегом за ними! Бегом, бегом!» Заорал Вабан, и все трое выбрались наружу. Побежали к входу в салон. Куда уже забежали дикары, Люд? Когда они зашли, представление уже началось. Где твоя крыша? Где они? Гарал Дикар, наставив пистолет на менеджера. Трое охранников уже лежали на полу, заложив руки за голову, а люд держал их на прицеле Я сейчас позвоню, сейчас, сейчас. бормотал насмерть перепуганный менеджер, сидя под своей стойкой и не сводя взгляда с дула пистолета, направленного ему в лицо. «Быстрее давай, ну!» «Ди!» — мягко позвал Капа бабан. «Мне кажется...» «Заткнись!» — рефнул Дикар и повернулся к менеджеру. Но «Ну! «Сейчас, сейчас!» «Ди, нам всем нужно немного успокоиться. Убери пушку!» Дикар, скрипнув зубами, таки убрал оружие. Однако подоспевшие Кирахан Хан уже контролировали ситуацию. Страховали люто, держали на прицеле менеджера. «Ты не понимаешь, Вабан!» Уже гораздо спокойней, но все еще задыхаясь от ярости, проговорил Дикар. «Сраные секториалы уже в крае борзили. Им нужно преподать урок!» «Ты прав, без вопросов прав. Но вот так среди бела дня валить менеджера и охранника в салоне не стоит. Пусть вызывают свою крышу. Узнаем как раз, кто там у них!» «Ты сам говорил, сраные шестые!» «Они мне диктуют, что делать, лезут на мою территорию и еще рассказывают. Мы поставим их на место обязательно!» Стараясь, чтобы голос его звучал спокойно, заверил Дикара Вабан. «Но вот так, как сейчас, делать нельзя. Я это понимаю, ты это понимаешь. На эмоциях такие дела не делаются». «Да». Неожиданно легко согласился и тяжело вздохнул. «Черт Вабан!» Ты не представляешь, как мне тяжело в последние дни. Всякая гниль лезет из углов, а наш сыкливый Декапи Вега... Не здесь, не здесь и не сейчас. Декар словно бы пришел в себя. Он огляделся и просто кивнул. Ты прав. Я прошу прощения. вы себе знать, менеджер. Но! Наши партнеры сказали, что будут через несколько минут. Они готовы обсудить с вами разногласия. Отлично, Подождем их. «А ты легко не рыпайся!» Прошло пять минут, затем десять. Наблюдавшись за дорогой, хан, когда дикар вопросительно уставился на него, лишь покачал головой. «Ну, и где твоя крыша, а?» Он легонько пнул менеджера, так и не поднимавшегося с пола. «Я не знаю, они должны были... Сказали...» «Ну, понятно. Ждем еще пятнадцать минут и сваливаем». «А ты запомни, если завтра не будет бабок, мы сожжем вашу до дотла, понял? А те уроды, которые якобы ваша крыша, пусть идут нахрен, не согласны все вопросы к нам, понял? Да я... да!» Пятнадцать минут прошли совершенно без какого-либо результата. Всё, надоело. Парни, уходим! Не рыпаться мне. Лежать еще пять минут после того, как мы уйдем, понятно?» Угрожающе предупредил охранников лют. Дикар первым вышел из салона, следом за ним Кир. Капа достал смокер, сжал его зубами и включил. Затянувшись, он выпустил клуб дыма изо рта. «Грёбаные секториалы!» — пробормотал он. Однако Кир на него внимания не обратил. Его внимание привлекло совершенно иное. Неподалеку с парковочного места не спеша вылетела аэрокар, но он не стал втискиваться в поток, а продолжал ползти вдоль обочины, словно бы пытался припарковаться, но не решался. Медленно полз в крайней правой полосе, заставляя все следующие за ним машины возмущенно сигналить, перестраиваться. Когда аерокар медленно прополз мимо двух пустых мест, в которые легко мог бы встать, Кир напрягся. Это показалось ему крайне подозрительным. Если бы хотел, то уже я припарковался бы. Но зачем это делать, если только-только отъехал от обочины? «На землю! Ложись, ложись, ну!» Заорал Кир, так до конца и не осознав, что именно ему показалось угрожающим. Однако интуиция его прямо-таки орала, предупреждая о надвигающейся опасности. Однако дикар, вышедший из салона в обан, никак на его крики не реагировали. Они не понимали, какую опасность увидел Кир, и замерли, как соляные столбы. В этот момент подозрительный аэрокар дополз до салона, оказался как раз напротив входа в магазин. Боковые стекла медленно отъехали вниз. Лиц людей внутри Кир увидеть не смог, зато разглядел автоматы, которые появились из окон. Оставалось только одно. Кир силой оттолкнул Вабана, заставив того завалиться внутрь салона а сам прыгнул на дикара, завалив его на землю. А из подъехавшего аэрокара ударили длинными очередями несколько автоматов. Кто-то рядом заорал, зазвенело разбитое стекло. Пули засвистели совсем рядом, вбиваясь в здание, отскакивая от него или разрушая камни. Кирпич, выбивая из них крошку.